Глава девятая. Много нового. «Вы так и не узнали, откуда взялось кольцо?» — спросила Дайнека. «Нет», — покачала головой Екатерина Владимировна. «Это был последний наш разговор. Следователю про кольцо рассказали? Тогда мне казалось, что об этом лучше не говорить. Позже рассказала, но никто не заинтересовался. Оно и теперь у вас? Конечно. Я его берегу. Приедет Алёна и заберёт». «Можете показать». Екатерина Владимировна достала из передника скрученный носовой платок, развязала и протянула кольцо. Дайнека повертела его в руках. «Дорогое и, кажется, старинной работы». Она достала телефон и осторожно спросила, «Можно сфотографировать?» «Пожалуйста». Старуха не возражала. Щёлкнув несколько раз, Дайнека вернула кольцо. «Алёна хотела поступить в театральный?» «Хотела, но где ж мне было взять столько денег? Билет до Москвы купи, за жильё заплати, есть пить тоже надо, а у меня зарплата семьдесят». «Тысяч?» — уточнила Дайнека. «Рублей!» — старуха внесла ясность. «Тогда, милая, всё на рубли мерилось». «А можно ещё вопрос?» «Давай». «Когда вы поняли, что дочь не вернулась?» Екатерина Владимировна степенно кивнула. Как за полночь перевалила, так и забеспокоилась. Пошла к Дому культуры, позвонила в служебную дверь. Выжил вахтёр, сказал, что никого уже нет. Утром к подружке её побежала. — К Ирине Маркеловой? — К ней, — Екатерина Владимировна говорила так, будто речь шла о самых обычных вещах. Она сказала, что Алёнушка ушла ровно в одиннадцать. И что с ней было дальше, Ира не видела, потому что осталась на репетиции. Ну, а потом свидетель нашёлся, он видел, как доченька моя уехала на машине. Старуха вздохнула. «Знала бы я тогда, что с ней всё хорошо, не убивалась бы так. Спасибо следователю, он подсказал. Дай бог ему здоровья». Чтобы завершить свою миссию, Дайнека подняла пакет, в котором лежала сумка с Веридовой. Но, взглянув в умиротворённое лицо Екатерины Владимировны, почувствовала, как рука внезапно ослабла и опустилась вместе с пакетом. Так она и ушла, с терзающим ощущением, что оставила незавершённым важное дело. Вячеслав повёз Дайнеку в дом Кораблёвых. В пути выдал пару шуток, но, почувствовав её настроение, замолчал. Высадил у калитки, попрощался и быстро уехал. Близился вечер. На тёмное небо набежали невесты, откуда взявшиеся облака. «Ночью точно будет гроза», — подумала Дайнека и оглядела окна Кораблёвского дома. Во всех горел свет. Она взбежала по лестнице, быстрыми шагами перемахнула прихожую и оказалась в гостиной. Там, у окна, стоял высокий, крепкий мужчина. Он обернулся. «Ты Людмила?» «Да. Тебя все ждут». Было в его голосе что-то, что заставило её съёжиться. Захотелось найти какой-нибудь угол, завалиться туда и оставаться так долго, насколько это возможно. «Кто вы?» — спросила Дайнека и растерянно огляделась. — Где мама? — Все вопросы потом. Мужчина отошёл от окна. Теперь Дайнеке удалось разглядеть, что он был не молод, однако его нельзя было назвать стариком статный, подтянутый, моложавый. — Людочка! — в гостиную вплыла Мария Егоровна. В её руках сиял хрустальный салатник, который она поставила на большой круглый стол. Только сейчас Дайнека заметила, что на столе белая скатерть, и он весь уставлен закусками. В центре красовалась ваза с цветами и бутылка вина. «Вы уже познакомились?» — Мария Егоровна вытерла руки о фартук. «Это Витольд Николаевич, мой муж и отец Нади». «Я поняла», — сказала Дайнека. «Вы вернулись из отпуска». «Ну, слава богу!» — захохотал Витольд Николаевич. «Теперь между нами нет никаких тайн». В комнату на коляске въехала Людмила Николаевна. У неё на коленях лежали бокалы. Дайнека бросилась к матери, но услышала строгий голос. «Сначала мыть руки!» — Витольд Николаевич указал рукой направление. «Ванная там!» «Да знаю я!» — пробормотала Дайнека и отправилась мыть руки а когда вернулась, все, включая Надежду, сидели за празднично накрытым столом. «Помыла?» — Витольд Николаевич улыбнулся, взял штопор и бутылку вина. «Теперь хоть будет кого воспитывать». Затем, вскинув глаза, успокоил Дайнеку. «Не бойся, это я пошутил». Первый тост сказала Надежда. «За твоё возвращение, папа, и за знакомство!» Она поочерёдно со всеми чокнулась. «Наконец-то приехал!» Мария Егоровна взяла раздаточную ложку и повернулась к Дайнеке. «Тебе положить!» «Я сама!» Мария Егоровна, одобряющая ей, улыбнулась. «Людочка так меня выручила!» Витольд Николаевич перехватил инициативу. «За это нижайший поклон! Надеюсь, тебя хорошо встретили в Доме культуры?» «Вполне». «Ты сказала «вполне», а мне послышалось «хорошо, да не очень». Он прищурился и проницательно посмотрел на неё. «Не забывай, я старый чекист!» У Дайнеки вытянулось лицо. Надежда хлопнула её по руке и воскликнула. «Папа так шутит!» Раскрасневшаяся Мария Егоровна по девичьи рассмеялась и одёрнула мужа. «Оставь! Девочке не нравятся твои шутки!» Она опять повернулась к Дайнеке. «Спасибо тебе, Людочка! Завтра выхожу на работу!» «А ты отдыхай, вода в озере потеплела, можно купаться». «Давайте я ещё поработаю», — предложила Дайнека. «Значит, я прав», — заметил Витольд Николаевич, отрезая ножом кусочек форели. «В чём?» — спросила Надежда. Не отвечая на вопрос дочери, он обратился к Дайнеке. «Что у вас там случилось?» До сих пор молчавшая Людмила Николаевна решила вступиться за дочь. «Всё нормально, верно, Людмила?» «Он прав», — сказала Дайнека, уставившись в свою пустую тарелку. «В первый же день со мной произошёл странный случай». Не сговариваясь, все отложили вилки и приготовились слушать. «Перебирая в ящике реквизит», — продолжила она, — «я нашла сумку. В ней лежал паспорт на имя Сверидовой Елены Сергеевны. Ещё там был старый червонец и помада фабрики «Рассвет». «У меня в молодости такая была» почему-то обрадовалась Мария Егоровна. «Мама!» — укоризненно прошептала Надежда. Дайнека снова заговорила. «Валентина Михайловна попросила меня отнести паспорт по месту прописки. Когда я туда пришла, мне рассказали, что девушка эта пропала». «Как это?» — переспросила Надежда. «Если бы пропала, показали бы в новостях. Она пропала 30 лет назад. Её не нашли». «Кто тебе об этом сказал?» поинтересовался Витоль Николаевич. «Старухи во дворе». Потом я пошла в полицию, и мне всё подтвердил начальник управления. «Труфанов?» Я случайно попала к нему в кабинет. «Он-то откуда знает?» спросила Надежда, сметая между делом крошки со скатерти. Дайнека ощутила непреодолимое желание выложить всё, что узнала. Это было его первое дело. Василий Дмитриевич тогда был ещё лейтенантом. «Запомнить немудрено». — заметил Витольд Николаевич. — Город у нас тихий, не каждый день такое случается. В то время люди не пропадали. Теперь другое дело, что не месяц кого-нибудь ищут. Насчёт того, что её не нашли, нисколько не удивлён. Сыщики говорят, первый день золотой, второй день серебряный, а третий бронзовый. В то время пропавших людей начинали искать только по истечении трех дней. — Это ещё почему? — возмутилась Мария Егоровна. — Заявление в милиции принимали на четвёртые сутки. — Безобразие! — прошептала старуха. Дождавшись момента, когда можно было вставить хоть слово, Дайнека продолжила. — Поскольку на сумке не было инвентарного номера, мы с Валентиной Михайловной решили, что много лет назад Свиридова её потеряла. Например, сумочку после спектакля сгребли вместе с реквизитом и случайно сунули в ящик. «О, такое часто бывает», — подтвердила Мария Егоровна. «Однажды после концерта мы собирали сценические костюмы, и я, дура старая, прихватила мужские брюки. Хорошо костюмерную закрыть не успели. Смотрю, идёт по коридору артист в белых трусах. Мама!» «Молчу, молчу», — старуха взяла ложку и подложила Дайнеке салата. Поковыряв его вилкой, она сказала, «Здесь что-то не складывается». «Что именно?» — спросил Витоль Николаевич. «Уголовное дело возбуждено не было. Для его возбуждения нужны факты, подтверждающие, что в отношении пропавшей были совершены противоправные действия». «Их не было», — согласилась Дайнека. Художественный руководитель Дома культуры видел, как она села в машину, на заднем сиденье которого лежал большой чемодан. «А, «Всё ясно», — прокомментировал Витоль Николаевич. «Девчонка просто сбежала с каким-то молодчиком». Её объявили в розыск. Обычная практика. Дайнека строго оглядела всех, кто сидел за столом, будто призывая обратить особое внимание на то, что она сейчас скажет. Худруг сообщил, что в руках Свиридовой была сумочка. На самом деле сумка вместе с паспортом 30 лет пролежала в ящике со сценическим реквизитом. Людмила Николаевна робко предположила. Выходит... «Девушка уехала без паспорта и без сумки», и, помолчав, добавила, «или вообще не выходила из Дома культуры». «Думаешь, её убили?» — спросила Надежда. «Глупости не говорите! Дело к ночи!» — вмешалась Мария Егоровна и стала раскладывать по тарелкам второе. «Давайте лучше поедим!» Откусив кусок котлеты, Дайнека продолжала. «Сегодня я говорила с Сапелкиным и побывала у матери девушки». «Сапелкин?» — Витоль Николаевич прищурился, будто что-то вспоминая. «Не тот ли Сапелкин, что работал в Доме культуры? Это он видел, как уезжала Свиридова. Хорошо его знаю. Человек ненадёжный». У Дайнеки мелькнула мысль, от которой похолодел кончик носа. «А что, если он не видел, как она уезжала? Или видел, но что-то другое?» И нарочно соврал, чтобы не возбуждали уголовное дело, подхватила Надежда. А вдруг и того хуже? Мария Егоровна осенила себя крестом. Не он ли её убил? Ну, пошла писать в губерния. Витоль Николаевич поднялся из-за стола и прошёлся по комнате. Угомонитесь, сороки! Дайнека вздохнула. Очень жалкая её мать. Она придумала сказку, что дочь уехала на юг и там хорошо устроилась. Я хотела отдать ей сумку и паспорт, но не смогла. Пусть себе верит, если ей так легче жить. Людмила Николаевна погладила дочь по руке и ласково прошептала. «Милая моя деточка». Витольд Николаевич спросил, где сейчас эта сумка? «У меня. Можешь показать?» Дайнека встала, вышла в прихожую и принесла кораблеву сумку. Он взял, щёлкнул замочком и высыпал на стол всё её содержимое. По скатерти покатилась помада, брякнули спички, выпали платок и старый червонец. Тысячу лет таких не видала. Надежда взяла десятирублевую купюру и зачем-то проверила на просвет. Убедившись, что водяные знаки на месте, вернула бумажку на стол. Витольд Николаевич обратился к жене. «Принеси, пожалуйста, ножницы». «Зачем?» — удивилась та. «Не спрашивай, принеси». Мария Егоровна проковыляла к буфету, нашла ножницы и отдала мужу. Он вывернул из сумки подкладку и резким движением вспорол ветхую ткань, вынул картонку, отшвырнул в сторону и запустил внутрь руку, после чего вытащил заполненный бланк. «Что это?» — вскрикнула Дайнека. «Билет на самолет», — произнес Кораблев. «А почему он такой?» Раньше кассиры их вырывали из книжечки и заполняли вручную. «На чье он имя?» Витольд Николаевич взглянул на билет и сообщил. «На имя Свиридовой Елены Сергеевны. 10 апреля 1984 года она должна была улететь в Сочи. Но ведь тогда она еще не окончила школу», — напомнила Дайнека. «По-видимому, окончание школы не входило в ее планы. Или же она собиралась вскоре вернуться». Кораблёв ещё раз пошарил рукой под подкладкой. Но только обратного билета здесь нет. «Она хотела стать артисткой», — сказала Дайнека. «Судя по тому, что мы видим, она ей устала». Витоль Николаевич только развёл руками. «И что нам теперь делать? Кажется, в полиции тебе ясно дали понять, что их это дело не интересует». «А что делать с билетом? Слетать в Сочи по нему уже не получится. Может быть, всё рассказать Труфанову?» «Никто не будет заниматься делом тридцатилетней давности». «Они обязаны это сделать?» — возразила Дайнека. «Обязаны, но не будут», — ответил ей Витольд Николаевич. «Тебе нужно забыть об этом и жить дальше». Мария Егоровна начала собирать посуду. Между делом сварливо проговорила. «Впутали в историю бедную девочку, теперь разбирайся». Дайнека подошла к столу и взяла в руки тарелки. «Мария Егоровна, могу я вас попросить?» «О чём?» «Позвольте мне поработать ещё пару дней. Послезавтра отчётный концерт. Вам пока нельзя напрягаться, а мне хочется поучаствовать». Мария Егоровна посмотрела на Людмилу Николаевну, как будто спрашивая её разрешения. Та развела руками. «Ну, если так хочет, пусть поработает».